Раневская жила в туалете на даче Прутов, там, где сейчас возвышается замок Боровика. А когда-то в Орешнике и Елках прятался небольшой домик сценариста и сочинителя всевозможных историй из собственной то есть его жизни Иосифа Прута, удивительно их излагавшего и всегда появлявшегося с гробовым видом человека, ни к чему всерьез не относящегося. Из прутовского орешника доносился постоянный нежнейший свист Раневской, Чайковский, Рахманинов, Барди. густо медовый к вечеру июльский воздух переливался сложнейшими увертюрами, ариями. Звучавшая в ее душе музыка отчасти была следствием знакомства с маршалом Толбухиным в котором она находила черты, не свойственные военным вообще и маршалам в частности. Через два года Толбухин умер и свист оборвался. Их совместный тематический рефрен с Павлой Леонтьевной Вульф выражался часто повторяемой фразой «Хочу в XIX век». Припадая в поисках классики к запрещенному во время войны радиоприемнику, Павла Леонтьевна призывно-драматически выкликала «Фаина, глюк!» и Раневская, чем бы ни были заняты ее мысли, бежала на зов. В их последнее совместное лето они снимали комнату с верандой у Евы Яковлевны Милютиной. Во время одной из, в общем-то, нечастых прогулок Орловой с Раневской они увидели мирно бредущую в их сторону корову. Почему-то эта ничем не примечательная буренка повергла Фаину Георгиевну в неописуемый ужас, не обращая внимания на расположившихся возле забора наблюдателей, бедная Раневская, верная защитница всех животных, упала на четвереньки и стремительно поползла в кусты. Несколько шокированная Орлова, впрочем, как и буренка, царственно прошествовала мимо, с коровами, как мы знаем, ее соединяла длинная тематическая линия. Может показаться удивительным, что при абсолютной разности темпераментов и дарований две эти личности, объединенные, быть может, сознанием своей отдельности, почти до последнего времени держались друг друга. Удивление может смениться недоверием, Если сказать, что Орлова была едва ли не единственной, помимо обожаемой мамы Лили, Павла Леонтьевны Вульф, кто находил способы украшать фуфу. Идеально ровная, постоянная рабочая температура отношения Орловой ко всевозможному обслуживавшему персоналу никогда не подпрыгивала до лихорадочных высот, свойственных Фаине Георгиевне. Раневская по и со вкусом враждовала с администрацией, вела затяжные войны на чужой территории. Войны, надо сказать, не слишком спланированные и совсем неприбыльные для той сверхдержавы, которую она представляла в единственном числе. Одну из таких кампаний она проводила на стратегически важном для нее моссоветовском направлении во время гастролей театра. Компания была летняя. Изнуренная неустройствами быта и духотой, Раневская вдруг заявила, что не выйдет на сцену, пока это ничтожество, очередной враг-распорядитель, собственноручно не поставит ей клизму. Даже учитывая изобретательность Фаины Георгиевны, это было внове. Это было сильно. До спектакля оставалось пара часов. Бледный от ужаса администратор заявил, что скорее удавится, чем совершит подобные действия. Отправившаяся на переговоры дирекция через несколько минут вышла из номера с тусклыми лицами. Положение становилось Аховым. Вот тогда-то и послали за Орловой. Вошедшая нашла Раневскую в состоянии крайней несговорчивости. Состоялся обмен мнениями. Стороны пришли к обоюдному согласию, что администрация — первейший враг артиста. Ни о каком спектакле, однако, речи быть не могло. Фаина Георгиевна продолжала настаивать на своих клестирных условиях. «Фуфочка! Ну, хотите, я сама вам ее поставлю?» — деловито предложила Орлова. Эстетическое чувство Раневской, видимо, до такой степени возмутилось самой возможностью участия Любочки в подобной сцене, что ультиматум был незамедлительно снят, а Орлова, спокойно никому ничего не объясняя, отправилась к себе в номер.